Живи с Богом, иди с Богом. Много лет назад, когда я была маленькой девочкой, моя бабушка, мама моей мамы, рассказывала мне о Боге. Бабушка и Бабушка была единственным человеком в нашей семье, которая верила в Бога. Жила она отдельно от нас, да и вообще свою веру старалась никому особо не показывать. Поэтому никакого религиозного влияния на меня она не оказывала. И я, приходя к ней в гости и, видя иконы в углу ее маленькой комнаты, спрашивала. «Бабушка, как же ты в Бога веришь? Его же нет». «Есть, деточка, есть. Бог есть, и он все видит», — отвечала мне бабушка. но где же он есть?» — не унималась я. «Как где?» — удивлялась бабушка. «На облаке сидит» и сверху на всех смотрит, и всё видит, как кто себя ведёт, и всем по заслугам воздаёт. Эти объяснения меня не удовлетворяли. Я была ещё совсем ребёнком, лет шести-семи, но уже понимала, что не может какой-то дядька сидеть на облаке и не проваливаться оттуда на землю. Не знаю сейчас, были ли бабушкины объяснения рассчитаны на меня, маленькую, или она сама наивно верила в сидящего на облаке Бога, но однажды она просто поразила меня своими религиозными убеждениями. Случилось несчастье с ее соседкой. Женщина переходила дорогу, и ее сбила машина. — Это ее Бог наказал, — сказала бабушка уверенно. Она никогда ни одного церковного праздника не соблюдала, а это грех. Вот Бог её и наказал. Вчера был такой важный праздник, а она сидела и шила. Я ей сказала, да сегодня же праздник такой, сегодня даже птица гнезда не вьет, а ты с иголкой в руках. А она только отмахнулась и продолжала шить. Вот Бог ее и наказал. Я была просто потрясена. В моей детской голове совершенно не укладывались такие последствия. Если я в праздник сижу с иголкой в руках, то меня за это должна сбить машина? Это я и попыталась выяснить у бабушки. Её машина сбила за то, что она вчера шила, уточнила я. Конечно, она же согрешила, ответила бабушка. Бог он всё видит. Я ещё больше запуталась. Мало того, что этот Бог за всеми наблюдает, и как он только успевает всех одновременно видеть. Но когда он заметил, что соседка шьёт в праздник, он рассердился и решил её наказать, а для этого послал машину, которая её сбила, Это было слишком сложно, даже чтобы понять, не то чтобы поверить в это. Я попыталась внести ясность, спросив у бабушки. А если бы она не шила, а, например, стирала, её бы тоже машина сбила? Не знаю, детка. Это бог решает, кому какое наказание послать, сказала бабушка. Прошло много лет с того времени. И только сейчас я понимаю бабушку и её простой вывод. В праздники шьёшь, тебя машина собьёт. Конечно, я понимаю, это сейчас не так примитивно, дословно, как это делала моя бабушка. Хотя на самом деле именно так примитивно и дословно и верят многие люди. Сделал что-то не так, вот тебе Бог наказание и послал. Сейчас я знаю, Бог никого не наказывает. Наказывает себя только сам человек, нарушая правила жизни, законы Божьи. Именно теперь я понимаю, когда мы не выполняем такого простого правила, иногда останавливаться, чтобы отдохнуть, набраться сил, соединиться со своей душой, осознать свои ошибки, откорректировать свой путь – А продолжаем работать даже в праздничные дни, заматывая себя делами и суетой, то нам не избежать неприятностей. Наши шансы попасть под машину или вляпаться в какие-то проблемы возрастают во много раз. Потому что, будучи уставшими и суетливыми, неудовлетворенными, расстроенными, мы уже не можем контролировать собственную жизнь, свои движения, поведение других людей и совершаем ошибку. Ошибку, которая и приводит к беде, иногда даже к трагедии. И тогда кто-нибудь говорит, это Бог его наказал. Но ведь мы сами задали себе такой темп жизни, сами лишили себя остановок и привалов, отняли у себя возможность осознать и покаяться, что необходимо на любом пути. Если мы нарушаем правила, сами себя наказываем. Наказываем себя сами, и никто, кроме нас, Потому что мы сами, какие мы есть, это самое большое наше наказание и самый важный наш приз в жизни. По удивительной случайности я писала об этом, сидя на скамейке у дверей травмпункта, где ожидала маму, которую привела в поликлинику на процедуры. И там я увидела женщину. Она появилась словно специально в подтверждении моих мыслей. Суета-сует. Такую ассоциацию вызвало ее поведение. Закованная по пояс в гипс, ожидая своей очереди, она рассказывала всем, независимо от того, слушали ее или нет, как ее сбила машина. Она десять раз суетливо пересаживалась с одного места на другое. Она перескакивала в своем рассказе с конца в начало и обратно, описывая, как её сбила машина, не забывая повторять «За что мне это?». Женщина несколько раз прерывала рассказ, выходя в коридор, чтобы ответить на телефонный звонок. И звонившему она говорила всё о том же, как её переходившую дорогу сбила машина и опять патетически вопрошала «За что мне это?». Потом она довела до белого коленя врача в кабинете, и слышно было, как врач, закипая, кричал. «Женщина, вы мне дадите хоть слово вставить? Если бы вы хоть на минуту замолчали, я бы вам ответил на ваши вопросы». Но она была неумолимо суетлива, не слыша никого, кроме себя, Она втолковывала доктору свою правду, мол, ей не нравится её лечащий врач, поэтому она пришла сюда, в травмпункт, чтобы её тут лечили. Доктор пытался объяснить, что тут не лечат, а оказывают первую помощь, что он не имеет права её лечить, и её уже начал лечить её доктор. Но она прерывала его своими суетливыми объяснениями, что справку доктора она потеряла. И опять тарахтение, поток слов без всякой логики. Выйдя из кабинета, она опять, никому не обращаясь, задала всё тот же вопрос. «За что мне это?» И у меня был ясный ответ на её. «За что мне это?» «Да за всю суету!» Неосознанность – невозможность дать себе остановку, потому что такую, как она, просто нельзя не сбить, потому что она сотворила самой собой всё, что нужно было, чтобы привлечь к себе трагедию. И эту неосознанность можно остановить только таким способом. Да и это её, по сути, не остановило, а значит, Жди следующей остановки, и она, к сожалению, может быть ещё более трагичной. Мне в тот момент вспомнилась известная юморезка. На пешеходном переходе водитель пытается пропустить суетливую старушку, но каждый раз, когда он трогается, та тоже начинает движение, потом отбегает. И её суета заканчивается тем, чем и должна закончиться. Водитель её сбивает. Мы творцы собственной жизни. Мы творцы её событий. Мы творцы её результатов. Есть правила, по которым нужно творить свою жизнь. Отношения с людьми в ней, и их надо соблюдать. Я наблюдала осенью удивительную картину практически непрерывную стаю птиц, летящих на юг длинными колоннами. Это был совершенно бесконечный поток. Я никогда не видела ничего подобного. Из точки вдали неба вдруг потянулась стая, длинная, состоящая из сотен птиц. Когда казалось, что стая заканчивается из того же далекого пространства, Сначала видимая, как точка, появлялась следующая стая, и так множество раз подряд. Это был долгий, бесконечный поток птиц, летящий над планетой в одном направлении. Они летели прямо над моим домом, достаточно низко, и я долго стояла, подняв голову и наблюдая за этим потоком, за птицами, за их движениями крыльев. Они летели как одно, целые, мирно и дружно, сосредотачивая свои энергии на общем полёте и создавая коридор, в котором всем вместе лететь было безопаснее и легче, чем поодиночке. Они летели в бесконечном потоке, спокойно, размеренно, никто ни с кем не соревновался, не старался обогнать других, Каждая птица была частью целого. И я подумала, а что, если одна птица постарается опередить других, враждебных птиц её стаи, начнёт быстрее махать крыльями, спешить, чтобы успеть первой, чтобы всех обогнать? И представила, какой жалкой выдохшейся она будет. И подумала с горечью, так делаем только мы, люди». И так мы в основном и выглядим. Потому что мы уже нарушили столько правил, мы уже нарушили все естественные законы природы, так как перестали жить в её естественных ритмах, практически перейдя на ночной образ жизни, истощая тем самым наши тела и их возможности создавать нужную нам энергию. Мы нарушаем Божьи законы, идя против своей природы, против Бога, и не потому ли мы не подключены к высшим силам, что нарушаем все правила, законы и отрезаем себя от вселенских Божьих энергий. Но где ты возьмешь силы, если не в них, если ты не с ними, если против них? И я давно знаю ответ на вопрос, который люди кричат Богу. «Как мог ты это допустить?» Бог не допустил бы, если бы был в них. Но они отвергли Его, не впустили Его в своё сердце. Они поступают без Него, противореча Ему, живут вне Его правил, потому что сами и допускают, что жизнь складывается таким печальным образом. Но если ты против Бога, разве хватит тебе сил жить, противореча Ему? Разве сможешь ты создать нормальную, красивую, гармоничную, счастливую жизнь, если ты живёшь без Бога? Но если ты с Богом, «Если Бог с тобой, кто может быть против тебя?» Однажды, находясь в лагере духовного творчества, я испытала сильнейшее переживание. Это было удивительное слияние, соединение с Богородицей, с Матерью Божьей. Я находилась в практике, когда очень долго через сердце пела молитву «Богородица, Дева, радуйся» и вошла в сильнейшее состояние просветления, соединенности с этой божественной сущностью. И моя жизнь на некоторое время приобрела удивительное качество потока благодати, в которой я жила, состояние внутреннего покоя, умиротворения, высшего знания, принятия всего и единения со всем» от живой природы до предметов, которые меня окружали. Я ощущала суть вещей, я говорила с ними и чувствовала их ответы. В один из таких дней, когда я начала активно работать, вернулась в материальный мир, стала готовиться к поездкам на тренинги, я почувствовала, что теряю это состояние, мне захотелось продлить его, закрепить, а для этого иметь дома лик Благородицы. Я страстно захотела иметь большую икону с её изображением. Возвращаясь с деловой встречи, нагруженная покупками, я зашла в маленькую часовню неподалёку от дома. На мою просьбу о большой иконе с ликом Богородицы, служительница ответила, что таких икон нет, есть только маленькие». Я пошла к выходу, но она остановила меня уже у двери. «Чудеса, да и только!» — сказала она. «Вот, нашла две иконы. Я даже не знала, что они такие у нас ещё есть. Мы их давно продали». И показала мне две большие иконы. Такие красивые, что невозможно выбрать какую-то одну. Да и как можно было выбирать среди двух разных ликов Богородицы? Я купила обе иконы и вышла из часовни. Но, едва выйдя за дверь, я остановилась. В моих руках были сумки с покупками. На улице был гололёд. Иконы, написанные на каком-то материале, похожем на стекло, казались очень хрупкими. Это была большая ценность, которую нужно было нести очень осторожно. И я пошла, спокойно, тихо, осознанно, аккуратно ступая, чтобы донести это ценное приобретение. Я шла и говорила себе «Осторожно, спокойно». Смотри под ноги, осторожно, тихонько. И поймала себя в какой-то момент на мысли, что никогда ещё не ходила так осознанно, дорожа тем, что имею, что никогда ещё не двигалась так медленно, оберегая то, что несу. И подумала вдруг. Вот оно, как бывает, когда идёшь с Богом, с Богородицей. И подумала опять. Вот так бы всю жизнь не ходить, осознавая ценность себя, своей жизни, Бога внутри. И с тех пор слова «С Богом! Иди с Богом!» стали для меня иметь особый смысл. Я знаю, как это – быть с Богом, жить с Богом, идти с Богом. Уходя в жизнь, я всегда говорю себе «Ну, с Богом!» «Иди с Богом». Провожая своих близких или гостей, я всегда говорю каждому «Иди с Богом», «Иди с Богом», «И всё будет хорошо».